Стихотворение в переулке «Голова — мое слабое место. Когда снимали передачу «Мой Арбат», я, понятно, из пижонства снимался без шапки. Было морозно и красиво, но съемки затянулись. Я застудил голову, как сказали потом врачи, окончание нервов на скальпе. Такова цена моей любви к Арбату. Она напоминает о себе при каждом включенном кондиционере». В криво переулке меня всегда волнует странный особняк под номером десять. Волшебная тяга присутствует в нем. Два туманных цилиндра полуутоплены друг в друга. Будто двое влюбленных стоят, обнявшись во дворе, заслоненные от мира многоэтажными громадами. Она обнимает его со спины и, положив голову на его плечо. Они, оцепенело прижавшись, рассматривают прохожих. Это архитектурное стихотворение из двух сливших сестров. Над ним, как и над всякими стихами и печатным шрифтом, стоит имя автора — Константин Мельников, архитектор. Изо всех зодчих он один, наверное, поэт в чистом виде. Он создал это стихотворение и как поэт жил в нем. В плане дом составляют два переплетенных венчальных кольца, два О, ну прямо эмблема свадебного авто. Это всенародное объяснение автора в любви своей красавицы, Анне Гавриловне и пожизненной подруге-создателя. В год моего окончания института ему клонилось к 70 На склоне лет он сидел в своей раковине, в поэтичном особняке, худой, отрешенный, как на троне, на стуле с высокой резной спинкой, покрытой королевской накидкой с вензелем К, вышитым ее руками. Сидел в бедственной нищете, самодержит сокровищ духа, сидел в нижней зале, увешанной драгоценными ее портретами, писанными его рукою. Как он любил ее! как он обожал касаться ее черт, глаз, пухлых губ, шеи, углем, маслом с ангиной. Белая вязаная шапочка на темени его напоминала академическую, но многим его современникам она казалась нашлепкой на затылке циркача, когда тот держит на голове шест с тяжеленными акробатами. Они считали его трюкачом, но он был поэтом. В те годы он сделал последнюю отчаянную попытку после долгой отлучки вновь войти в русло архитектурного процесса. Собеседника поражало в его речи обилие слов «я», «мне», «моё». Эти же местоимения отличают речь поэтов — Бальмонта, Блока, Есенина, Северянина. Творчество там, где можно сказать «это моё». Под этим его изречением мог бы подписаться Маяковский. Его громоздкие стихотворения «Дом культуры имени Русакова», «Гараж интуриста» можно узнать без подписи, как и любые вещи Мартынова или Ходосевича. И не случайно особняк его жизни стоит на Пушкинской тропе. Гений парадокса вдруг. Его дом внутренне близоком перным особнякам Арбата куда более, чем соседствующие безликие доходные многоэтажки. Это не только родство малых форм. Какая-то теплота, уютное чудо чувствуется из искорлупой серой штукатурки мельниковского особняка так же, как и под белыми с желтым скорлупками ампира. Может быть, их родни то, что они душевно деревянные и кирпичные, лишь оштукатурены снаружи. Второй магической точкой был для меня Иван Леонидов, сын Тверского лесничего, зодчий суперсовременных решений. В отличие от Константина Мельникова или Бархина, ему ничего из своих проектов не удалось осуществить, но его идеи двигали и одухотворяли архитектурный процесс. Он был как бы зодчим для зодчих, хлебниковым архитектуры Жил он высоко, в знаменитом конструктивистском доме по проекту Гинзбурга, доме-корабле, где впервые были разработаны двухэтажные квартиры. Мне довелось консультировать у него свой дипломный проект. Проект моей строительной выставки представлял собой конструктивную спираль и зал с вантовым перекрытием, что не вязалось с ампирным и неуренессансным стилем тех лет. Чтобы быть эстетически свободнее, я перешел для диплома с жилищно-общественного факультета на промышленный, к Мовчину. Нас было таких трое на курсе. Дима Айропетов и Стасик Белов искали новых решений. Белов и привел меня к Леонидову. Мастер был не громоздок ростом, но суров. Быт квартиры выдавал тяготы существования, он перевивался заработками, оформляя выставки. Хмуро помолчав, он предложил невообразимое по тем временам решение выставки. Он нарисовал некое подобие ящерицы или питона с заглотанными кроликом и козленком, где на километровом пространстве объемы павильонов свободно переливались один в другой. Все было перекрыто одной эластичной пленкой. Пространство ползло, отдуваясь, то надувая, то втягивая живот. Это была архитектура без архитектуры, без архитектурщины, не жесткое, свободное решение, а материальная материя. Один турист, приняв Кривоарбатский особняк за бетонный, возмущался тем, что тот якобы не гармонирует с Пушкинской тропой, как будто только ампир может соседствовать с ампиром. Однако сам посетитель подъехал к тропе не в карете, а в Волге и не переодевался в панталон и фраг-жилет. Талантливый особняк, В котором, кстати, нет ни капли бетона, куда ближе к Пушкину, чем бездарные многоэтажки, не оскорбившие вкус туриста. Так в антологии русской поэзии рядом с чудным мгновением соседствует конструктивистская лирика Маяковского и Хлебникова. Пушкин близок нашему поэту. Зодчий сам рассказывал, что, проектируя саркофаг в Мавзолее, он вдохновился прозрачной пушкинской строфой о хрустальном гробе. Им была создана модель кристалла, который сам своей диагональной тяжестью обходился без металлического обрамления. Долго пришлось мастеру с вооруженным сопровождающим объезжать Москву эпохи разрухи, чтобы выбрать среди витрин подходящее зеркальное стекло для саркофага. Нехватка материала рождала дерзкие решения. Многие фантазии Мельникова исходили из трудностей быта, строительного дефицита. Так и стены Криворбатского дома он сложил в виде ромбовидной сотовой решетки. Чтобы сэкономить кирпич, мастер оставлял ромбовидные отверстия. 38 из них стали окнами. Кстати, форма окон взята из монастырских бойниц. Так нехватка кирпича родила дерзкое конструктивное решение и образ Пушкинского замка. «Зайдем в дом его жизни». Зодче много оббивался об углы, не потому ли свой дом он построил круглым. А может, это воспоминание о кирпичных башнях замка Петровско-Разумовского, возле которого прошло его детство? Родился Константин Степанович в крестьянской семье, как и другой поэт, прозванный тоже хулиганом. Соломенная сторожка, в которой он родился, именовалась так по церковке, скрытой соломой, которая стояла рядом. Там он мальцом пел в хоре, потом учился иконописи. Обязанностью его детства в семье было накачивать воду, наполнять ведра и поить коров и лошадей. Не от сынковых у него навеки любовь к цилиндрическим формам, в том числе и малым криворбатским цилиндрам. Меценат и известный инженер Чаплин заметил пацана и дал ему блестящее художественное и архитектурное образование. Мальцу из соломенной сторожки суждено было изменить ход мировой архитектуры. Крестьянская смекалка и опять нужда подсказали ребристые дощатые перекрытия особняка, покрытые настилом. И по сей день сын Зодчего, художник, боготворя естественность дерева, не покрывает пола лаком, сам моет полы и по-крестьянски выскребает ножом половицы. Сложенная мельниковым печь не только современная скульптура, но и напоминание стужи войны. Немецкая бомба, разбившая Вахтанговский театр, выбила взрывной волной в доме стекла и рамы и разрушила спальню, его сонную санату Круглые стены спальни построены так, словно они испаряются, растворяя человека во сне, в воздухе. Весь дом — поразительное сочетание строительной дерзости, конструктивизма 20-х годов с крестьянским укладом, с белыми формами конструкций русских печей — палатями, пространствами избы без перегородок, миром патриархального уклада. Дом — ритуал семейной ячейки. Члены семьи не имели изолированных комнат, столовая для всех, спальня для всех, все было общим, как воздух, как поэзия. Был ли Мельников конструктивистом? Был ли Маяковский футуристом, Есенин и мажинистом? Поэт всегда один над течениями. Мельников не был ни рационалистом, ни функционалистом, чем ставил в тупик гигантов Щусева и Гинзбурга. Он не был рабом материала, его вела идея. «Как бы техника ни кичилась, ей никогда не достичь того храма, который она строит, и не перекричать застенчивый шепот искусства», — писал Мельников. И далее. Чем дерзостней проект, тем грознее стена препятствий, тем быстрее перерастает совесть умников-экспертов в трусость. Неграмотные московские плотники возвели его самые прогрессивные конструкции, поразившие мир. В циркульном кабинете, рядом с сочными, ярко-натуралистическими этюдами отца, матери, жены, сделанными в период учения, у коровина висят фотографии. На кальке размашистая надпись «Углем», «Классика» и «Модерн» — две архитектурные клячи. Фотографии постройки деревянного советского павильона на всемирные выставки в Париже 1925 года. Маяковский и Луначарский, будучи в жюри, поддерживали мельниковский проект. Он всполошил скученный курятник павильонов других стран, выдержанных в скучном модерне. Новая архитектура ошеломила Европу. Павильон был признан хитом выставки. Художник Михаил Ларионов устроил грандиозный костюмированный бал в честь нашего героя. Программки, балы разрисовали Пикассо, Лежа и Ларионов. Весь Париж явился на бал, разодетый под стиль нового павильона. Это был маскарад конструктивизма. Анну Гавриловну избрали царицей бала. В мои студенческие годы в Доме архитекторов мгновенно, как молния, сверкнула выставка Мельникова. Я описал тогда. Посредине Парижа только стружки велись, Торопил топорище русский конструктивизм, На моих соплеменников падал небо-шатер, Обезумевший Мельников стойкой небо подпёр, Он носил свою шапочку, как силач цирковой, Мир держал среди шабыша на шесте головой. Убежден, что глубина архитектурного произведения Состоит в идее проекта, составленного на грани возможного. Как близко к поэзии это завещание мастера, как он поэтичен в своем влюбленном методе. Лучшими моими инструментами были симметрия вне симметрии, беспредельная упругость диагонали, полноценная худоба треугольника и невесомая тяжесть консоли. Громоздкие выступы его консолей — архитектурные двойники угловатой лесенки Маяковского. Его улицы — это строки. Как смело он вводит буквы в свои здания. Клуб имени Русакова несет лозунговые надписи «Исторический павильон Махорка, только пьедестал для гигантского слова». Один из последних его проектов «Советский павильон в Нью-Йорке» имел тоже буквенное решение. А Полинер и Семен Полоцкий слагали фигурные стихии слов. Константин Мельников слагал поэзию из объемов. Обо всем этом говорит поэтический особняк в Кривоарбатском переулке. Подойдите к нему, читатель, попытайтесь понять это архитектурное стихотворение.